В те давние дни мы называли себя двумя мушкетерами. У нас даже девиз был похожий: две за одну и одна за двух. Глупо, конечно, но мы тогда были так молоды и так близки. Я собираюсь начать с самого начала, Кэтрин. И для этого затребовал из архива старое дело об убийстве. Она пренебрежительно хмыкнула и покачала головой. Это было не расследование, а комедия. Я тоже так думаю, но не понимаю почему. Послушай, Гарри, ты ведь знаешь, кем была твоя мать? спросила Кэтрин, а когда он кивнул, продолжила: "Да, она была девушкой для развлечений. Мы обе были такими. Полагаю, ты также знаешь, что это наиболее вежливая форма, какую используют в обществе, характеризуя подобных женщин. Так что копом было наплевать, что одна из нас умерла. Они постарались сбыть это дело с рук как можно быстрее. Я знаю, что ты тоже полицейский, но в те времена подобные дела только так и делались. Для копов твоя мать была всё равно что пустое место. Я это понимаю. Более того, полагаю, что и сейчас ситуация в этом смысле мало изменилась. Но всё-таки за всем этим кроется нечто большее, нежели простое пренебрежение. Я не знаю, Гаря, насколько полную информацию о своей матери ты хочешь получить. Он пристально посмотрел на неё. Прошлое и меня сделало сильным. Я справлюсь. Да, прошлое кое-чему тебя научило. Я помню заведение, куда тебя направили. Как же оно называлось? Маккивы или что-то вроде этого? Макларен. Точно, Макларен. Жутковатое местечко. Когда твоя мать навести в тебя возвращалась оттуда, то садилась на стул и начинала реветь. Давай не будем менять тему, Кетрин. Лучше расскажи, что, по-твоему, мне следует знать. Она согласно кивнула, но прежде чем продолжить рассказ, пару секунд молчала, словно собираясь с духом. Мар знала кое-кого из полицейских, понимаешь? Он кивнул. Мы обе знали Также функционировала система. Девушкам, чтобы жить и работать, надо было уметь договариваться. Так что когда Мар убили, для копов было вполне логично сделать всё возможное, чтобы побыстрее положить это дело под сукно, чтобы не привлекать к нему повышенного внимания. Другими словами, им не хотелось ставить кое-кого в неудобное положение. Если я правильно тебя понял, ты хочешь сказать, что это сделал коп? Ничего подобного. Я не знаю, кто это сделал, Гарри. Если бы я знала, то сказала. Я просто думаю, что те два детектива, которые расследовали это дело, наверняка догадывались, куда тянутся ниточки, но не захотели за них дёргать, понимая, что кое-кто в управлении этого бы не одобрил. К тому же, Мар была всего-навсего девушкой для развлечений, и им было на неё наплевать. Бозг окинул комнату взглядом, Не зная, о чём ещё спросить Кэтрин, о с кем из полицейских она была знакома. Это было так давно. Ты знала тех же полицейских, что и она, верно? Да, как же иначе. Так работала система. Чтобы не попасть в тюрьму, приходилось использовать свои контакты. А купить можно было каждого, по крайней мере, в те годы. Разные люди требовали разной оплаты. Одни хотели получать деньги, а другие кое что иное в деле обуби то есть в документах из папки сказано что тебя не арестовывали и у полиции нет никаких порочащих тебя записей мне повезло несколько раз меня задерживали но я кое кому звонил и меня отпускали иначе говоря протоколов не составляли потому что у меня было много знакомых копов улавливаешь что к чему дорогуша улавливаю Рассказывая всё это, она ни на секунду не отводила от него глаз. Говорила о самых мерзких вещах в своей жизни, не поведя и бровью. Долгие годы она вела жизнь порядочной женщины, но в ней всё ещё оставалась так называемая гордость шлюхи. Возможно, это и помогло ей преодолеть все трудности и выбраться из окружавшей её мерзости, сохранив при этом достоинство. Его должно было хватить ей с избытком до конца дней. Ты не против, если я закурю? Не против. Если позволишь, к тебе присоединится. Они оба, как по команде достали сигареты, Бозг вскочил и щёлкнул зажигалкой, чтобы дать ей прикурить. Можешь взять пепельницу с бокового столика, только не вздумай просыпать пепел на ковёр. Она ткнула пальцем в плоскую стеклянную вазочку. стоявшую на крохотном столике справа от дивана. Бозг взял её и, не решаясь поставить на зеркальную поверхность кофейного столика, держал на весу. Ты помнишь имена полисменов, которых знала и которых, возможно, знала моя мать, спросил Бозг. Повторяю, прошло слишком много лет. Кроме того, я сомневаюсь, что эти парни были хоть как-то связаны с этим делом. Ирвинг С. Ирвинг. Это имя тебе что-нибудь говорит? Она долго молчала, вспоминая. Потом сказала: "Я знала его. Думаю, что Март тоже. Этот человек патрулировал бульвар. Было бы странно, если бы она его не знала, но я могу и ошибаться". Бос кивнул. "Это тот самый парень, который её нашёл". Она пожала плечами и говорит: "Ну и что это доказывает?" Кто-то же должен был её найти. Особенно если учесть, что тело оставили в открытом контейнере в довольно оживлённом месте. А что ты скажешь о парнях по имени Гилкрист из Стано, которые работали в полиции Нравов? Она секунду колебалась прежде чем ответить. Я помню этих типов. Это были низкие люди. Как думаешь, моя мать их знала по линии их ведомства? Она согласно кивнула. А что значит низкие люди, в каком смысле? Они просто они ни в грош нас не ставили. Если им было что-то от нас нужно, какая-нибудь информация, которую мы могли получить, встречаясь с тем или иным человеком, или что-нибудь более личное, они просто приходили и брали это. При этом бывали ужасно грубы. Я их ненавидела. Они могли Могли ли они убить твою мать? Я тогда думала, да и сейчас так считаю, что нет, не могли. Они не были убийцами, Гари. Всё-таки они были копами, продажными, конечно, копами, но мне тогда казалось, что все такие, но неприкрытого насилия тогда было меньше, не то что на нынче, когда чуть ли не каждый день читаешь в газетах, как один коп кого-то убил, а другой кого-то избил или покалечил, или сделал что-нибудь ещё в этом роде. Уж меня гарь, извини. Всё нормально. Может, ещё кого-нибудь вспомнишь? Нет, не вспомню. Имён, что ли, не хочется называть. Я давно уже выбросила всё это из головы, понимаешь? Понимаю. Босх так и подмывал, вынуть из кармана свой блокнот, но он не хотел, чтобы разговор стал похож на полицейское дознание. Вместо этого он попытался вспомнить, что ещё такого вычитал в папке, о чём можно спросить Кэтрин. А как насчёт типа по имени Джонни Фокс? Да, я рассказывал о нём детективам. Они поначалу вроде как вдохновились, но потом словно про него забыли. Его даже не арестовали. Полагаю, они его всё-таки задержали, но позже отпустили. Его отпечатки пальцев не совпали с отпечатками убийцы. Женщина удивлённо выгнула бровь. Это для меня новость. Про отпечатки детективы мне ничего не говорили. Ты помнишь Маккитрика, который допрашивал тебя во второй раз? Мне очень хорошо. Тогда вокруг мелькало много полицейских и два детектива в штатском. Один был поумнее своего приятеля. И это всё, что осталось в памяти. Но я не помню, как кого звали. Кажется, всем заправлял тот, что поглупее. Но это было характерно для тогдашней полиции. Как бы то ни было, второй раз с тобой беседовал именно Маккитрик. В его рапорте сказано, что ты дополнила свои предыдущие показания, в частности, рассказала о вечеринке в Хенкок-парк. Я помню эту вечеринку. Я туда не пошла, потому что потому что Джони Фокс ударил меня по физиономии за день до этого, и у меня на щеке расплылся огромный синяк. Я пыталась замазать его крем-пудрой, но отёк косметикой не прикроешь, а с таким украшением про вечеринки нечего было и думать. Кому нужна девушка со здоровенным фингалом под глазом? Помнишь, кто устраивал вечеринку? Не помню. Даже если бы знала, то за все эти годы наверняка бы забыла. Что-то в её ответе Босху не понравилось. Тон у неё изменился, вот что. Казалось, это её реплика хорошо отрепетирована. Уверена, что не помнишь. Разумеется. Кэтрин поднялась с места. Пойду-ка на кухню и принесу ещё воды. Она забрала поднос и стакан и вышла из гостиной. Босс же подумал, что многолетнее знакомство с этой женщиной и нахлынувшие в связи со встречей сентиментальные чувства блокировали его интуицию детектива. Он вдруг потерял способность оценивать истинность высказываний. Не мог сказать, чего было больше в её словах правды или лжи. Немного подумав, Босс решил вернуться к вопросу о вечеринке. Он чувствовал, что она знает об этом больше, нежели говорит сейчас или говорила во время следствия много лет назад. Женщина пришла из кухни с двумя стаканами ледяной воды и, сняв их с подноса, поставила на пробковые кружки. То, как она проделывала всё это, на его взгляд, слишком медленно, размеренно и аккуратно, навело его на мысль, которая до этого не приходила ему в голову: есть стоило огромных трудов достичь того уровня жизни, благами которого она сейчас пользовалась. Её нынешнее социальное положение и сопутствующие ему дорогие вещи, все эти стеклянные столики и пушистые ковры, очень много для неё значили, и она тратила большую часть своего времени, чтобы за ними ухаживать и поддерживать в надлежащем порядке. Кэтрин, присев на стул, сделала большой глоток из своего стакана. Позволь сказать тебе одну вещь, Гарри, произнесла она. Я кое-что скрыла от следователей. Не солгала, нет, просто не сказала всего, что знала. Я боялась. Боялась? Чего же? Меня охватил страх с того самого дня, когда нашли Мар. Мне, видишь ли, в то утро позвонили. Когда я ещё не подозревала, что с ней случилось. Незнакомый мужчина сказал мне, что если я сболтну что-нибудь лишнее, то буду следующий и добавил: Мой тебе совет, малютка, смывайся побыстрее из Доджа. Потом я услышала на лестнице шаги полицейских, которые шли в квартиру Мар. И уж только после этого узнала, что её убили. Короче говоря, я сделала то, что от меня потребовали, то есть уехала. Подождала неделю, пока полицейские не сказали мне, что больше не нуждаются во мне как в свидетеле, и перебралась в Лонгбич. Я сменила имя, образ жизни, И встретила там своего мужа. Прошло много лет, прежде чем мы перебрались сюда. Знаешь, с тех пор я больше никогда не бывала в Голливуде, даже мимо старалась не проезжать. Это ужасное место. Так чего ты не рассказала Эно и Маккитрику? Кэтрин посмотрела на свои руки, немного помолчала и заговорила снова. Я боялась. потому и не сказала следователям всего, но я знала, с кем Мар должна была встретиться на вечеринке. Но мы же были как сёстры, жили в одном доме, делились одеждой, своими секретами. Короче, всем на свете. Каждое утро мы вместе пили кофе и разговаривали. Между нами не было тайн. И на эту вечеринку мы собирались пойти вдвоём. Конечно, после того после того, как Джонни меня ударил, ей пришлось отправиться туда в одиночестве. С кем она собиралась там встретиться, Кэтрин? нетерпеливо спросил Босс. Хороший вопрос. Но самое интересное, что детективы так ни разу мне его и не задали. Их не волновало, кто устраивал вечеринку и где она проходилась, а это не так уж важно. Важно, с кем она должна была там встретиться. Но об этом, как я уже сказала, они меня так и не спросили. Так с кем же? Кэтрин перестала изучать свои руки и перевела взгляд на камин. Теперь она смотрела на лежавшие в каминном чреве холодные почерневшие поленья, оставшиеся от последнего растапливания, также сосредоточенно, как некоторые люди смотрят на огонь, заворожённые пляской оранжевых языков пламени. Этого человека звали Арно Конклин. Он был большой шишкой в 60. Я знаю, кем он был. Правда, знаешь? В деле я наткнулся на его имя, хотя и не в связи с вечеринкой. Но как ты могла не сказать об этом копам? Она быстро повернулась к нему и впилась в лицо пронизывающим взглядом. Только не надо меня осуждать, ладно? Говорю же, я была напугана. Более того, мне угрожали. А детективы в любом случае этими сведениями не воспользовались бы. Они зависели от Конклина и наверняка ели у него с руки. Неужели ты думаешь, что они стали бы его беспокоить на основании заявления, сделанного какой-то девушкой по вызову, которая к тому же ничего сама не видела и знала одно только имя, помимо всего прочего, Гари. Твоя мать была мертва, и мои слова её не оживили бы. Ты думаешь, это сделал Конклин? Этого я не знаю. Знаю только, что он с ней и раньше встречался, но никакого насилия во время этих встреч не было. Так что я, Гари, не могу ответить на твой вопрос. Имеешь представление, кто мог тебе позвонить? Ни малейшего. Конклин? Не знаю. В любом случае, я никогда не слышала его голоса. Ты когда-нибудь видела их вместе, мою мать и этого человека. Только один раз на танцах в месонике. Полагаю, в тот вечер они и познакомились. Их представил друг другу Джонни Фокс. Сомневаюсь, что Арно знала о ней что-нибудь эдакое, по крайней мере, тогда. А не Фокс ли тебе позвонил? Нет, я сразу узнала бы его голос. Боск на секунду задумался. Ты ещё когда-нибудь видела Фокса после того утра? Нет. Я избегала встреч примерно неделю. Это было не трудно, поскольку, как полагаю, он сам в это время прятался от копов, а потом я уехала. Можешь думать обо мне что хочешь, но этот человек вселил таки в меня страх божий. Я отправилась в Лонгбич на следующий же день после того, как копы сказали, что больше во мне не нуждаются. Упаковала чемоданчик и села в автобус. В квартире твоей матери осталась кое-какая моя одежда. Вещи, которые она взяла у меня поносить, но я даже не пыталась вернуть эти тряпки. Взяла, что было у меня в шкафчике и отчалила. Босс молчал. Больше спрашивать было не о чем. Знаешь, я часто вспоминаю то время, сказала Кэтрин. Мы тогда находились в самой настоящей клаке. Твоя мать и я, но мы были близкими подругами, и несмотря ни на что, умели получать от жизни радость. ты постоянно присутствуешь в моих воспоминаниях. Ведь вы с матерью всегда были вместе. Мы с ней тогда много смеялись, несмотря ни на что, с грустью произнесла Кэтрин. А ты ты всегда был светом в нашем окошке. Знаешь, когда тебя у неё отобрали, она чуть не умерла, и она всё время пыталась тебя вернуть. Надеюсь, ты знаешь об этом, Кари. Ведь она очень тебя любила, да и я тоже. Я знаю. Но после того, как тебя отдали в приют, она уже никогда не была прежней. Иногда мне даже кажется, что умереть молодой ей было на роду написано. Такое ощущение, что она отправилась в роковое путешествие к той тёмной аллее задолго до того, как всё это с ней случилось. Бог поднялся и всмотрелся в её печальные глаза. Засиделся я у тебя. Пора идти. Но я дам тебе знать, как будут развиваться события. Мне бы очень хотелось, чтобы ты держал меня в курсе и вообще не пропадай. Не пропаду. Он направился к двери, наперёд зная, что поддерживать отношения они не будут. Время почти полностью уничтожило существовавшую когда-то между ними духовную связь. Они были чужими людьми, которых соединяло лишь знание о некой давней трагической истории. Вступив в запорог, он обернулся и посмотрел на Кэтрин. Та открытка, которую ты послала мне на Рождество. Ты ведь хотела, чтобы мы совершили этот экскурс в прошлое, не так ли? Она изогнула губы в прощальной улыбке, даже не знаю. Тогда умер мой муж, и я отдавала дань воспоминаниям. И, конечно же, вспомнила о твоей матери, я тебе Я, знаешь ли, горжусь тем, как мне удалось устроиться в жизни, малыш Галь. И попыталась представить, как могла бы сложиться жизнь у вас, Мар, если бы она осталась жива и вы были вместе. Я до сих пор не могу поверить, что её убили. Кто бы это ни сделал, должен за это Она не закончила фразу, но Босха её понял и согласно кивнул. Будь здоров, малыш Гари. Хочу тебя заметить, что у моей матери была хорошая подруга. Надеюсь,